Глава 26. Паладин-исповедник. Он чувствовал себя как портовая крыса, которую пнули матроским башмаком. Слева громоздились целые горы ветхих рыбацких сетей, большая часть из уже отслуживших, подмокших и испускающих отдушлевую вонь. Справа бухтами лежали канаты. Плащ порядком ицерело полузажившая рана уже который час подряд раздражающий ныл. Пеп повздохнул и попытался сесть поудобней. Сам виноват. Конечно, явиться заранее было разумно, но вовсе не означало, что нужно тащиться в Капу-Пьетро за несколько часов до отплытия. Затаившись в своём укрытии, он второй час неистов воскучал и изводился гложущей тревогой. В этом сыром лабиринте было чертовски неуютно. Однако едва ли кому-то удалось бы развлечь здесь съёжившегося человека. Поначалу оружейник был спокоен, довольный тем, что без приключений добрался до места и нашёл укромную нор для ожидания. Но время шло. Дождь той дело усиливался и дробно колотил по плащу. Из далека порой доносился колокольный звон, протяжно шелестели волны, ворочаясь у причала, и Пеппу всё сильнее охватывало тоскливое беспокойство. Стоило ли верить записке? С чего он взял, что эта невнятная бумажка действительно от Гаделоты, а чертя голову рванулся на зов. Ей богу, будто дитя, хотя он не понаслышке знает, что такое ловушки. А если всё же записка от Лотты? Пп поморщился и потёр виски. Хватит. Всё со временем разъяснится, надо лишь ждать и не терять головы. Ещё до полуночи он слышал, как выходили на ночной лоф рыбаки. Теперь часов до 4:00 утра здесь будет совсем пустынно.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 Но всё равно отчётливый. И подросток готов был поклясться, что это звон оружия. Он подобрался, настораживаясь и напряжённо вслушиваясь в мешанину звуков, и ему всё яснее чудились звон клинков, вскрики и брань. Неподалёку шла схватка. В сущности трудно выбрать лучшее место для сведения счётов, чем эта отдалённая бухта, но сейчас Пеппа был уверен, это не драка подвыпивших солдат. Уверен, так неколибимо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 Пеп запносился за поперечный брус. Едва не упав, увлекающая рука с силой рванула вперёд, втаскивая оружейника на палубу. Пальцы разомкнулись, и Пеп замер, лихорадочно пытаясь нащупать границы вертящегося волчком мира, как вдруг раздался отчаянный вопль. О боже! Оглушительный выстрел расколол ночи, прямо под ноги Пепп рухнуло что-то тяжёлое, так что вздрогнул скрипучий палубный настил. Оружейник отшатнулся, подавившись криком, и в затылок вдруг врезался короткий удар. Последнее, что успел ощутить Пеппа, был запах лодочного дёгтя. Гадилот медленно разжал занемевшие руки, ослабляя захват. Орсон не шевелился, но шотландцу уже не было дела до полковника. Он опустил неподвижное тяжёлое тело на землю, не твёрдо поднялся на ноги и двинулся к складам. Чёрное ущелье маячило впереди, и Годилот всё ускорял шаги. Грохот. Это был выстрел. «Догадайтесь, кого они считают предателем?» Шотландец глухо зарычал и рванулся бегом. Он не знал, что ждёт его на берегу. Смертельно боялся узнать это, но ещё невыносимее было этого не знать. Он нёсся сквозь темноту, пот лил по вискам и шеи, в горле застрял горящий уголёк. Ещё несколько шагов, и Годилот вырвался на берег,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 И вдруг увидел, что Кандатир лежит, опираясь локтем о землю и с пристальным ожиданием смотрит на приближающегося подчинённого. "Они отплыли?" глухо спросил Орса. Гаделот лишь кивнул, не подумав даже удивиться. Немного поколебался и опустился на землю рядом с Кандатиром. "Это был выстрел так?" зачем-то переспросил он. Орса же лишь пожал одним плечом. Лицо его в лунном свете казалось серым. Шотландец глубоко вдохнул,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 В этом серьёзном макрорк, после всего что здесь случилось, наш атлантец только сумрачно сжал губы. Как вышло, так вышло. А вы не собака, чтобы подыхать на голой земле. Попытайтесь привстать. Орса ещё раз испытывающий посмотрел Гадилоту в глаза и опёрся ладонью о землю. Губы его искривились, и Шотландлец увидел, как на лбу Кандатьера выступил пот. Он не может подняться. Гарило шагнул ближе, обхватил командира за плечо и помог сесть. На влажной земле выделялось большое тёмное пятно, слишком большое. Весь левый бок кизы был пропитан кровью, шотландец велел. Приподнимите рубашку, полковник. Орсо молча подчинился, и полотно с влажным шелестом обнажило длинную глубокую рану в спине, над самым поясом.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 Изуверский из гвоздов в сапоги и промочив рукава, полковник, чьё лицо уже налилось зеленовато-копорсным оттенком, с трудом спустился в судёнышко и шотландец налёк на вёсла. Мог ли он всего часом ранее ожидать этого бесславного пути назад? Но на самокопание и душевные муки времени не осталось. К тому моменту, как гадилот причалила, источённые червями пристани против небольшой тратории, полковник лишился сознания.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 Гаделот сидел на сундуке, бездумно глядя сквозь пыльный переплёт куда-то вдаль, где спал равнодушный город. Всё ещё неряшливо мокрый и скупо посеребренный лунной. Голова была пуста до звона, и всё тело сковывала такая свинцовая усталость, что казалось не пошевелиться. Пришёл ли Пеппа на место встречи? Где он теперь? В кого был нацелен тот одинокий выстрел? Выживет ли полковник? Если выживет, то что же ждёт Гадилота потом? Но все эти вопросы невероятно, немыслимо важны, кружились возле шотланца, не достигая ни души, ни разума. Он сам казался себе тусклым фонарём, в котором чадит и секающее масло, а мошки со звоном бьются в закопченное стекло, не умея пробраться внутрь. Только один вопрос щепкой сидел где-то на самой поверхности, глупый и бесполезный: почему бы не не бросил его?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 Он оставил пустую кружку и уже собирался было встать, когда дверь отворилась и в комнату вошёл врач. "Юноша, мне бы с вами перемолвиться", сухо сказал он, взглянув на хозяина. Тот поднялся, сгребая кружки. "Зави ежели чего?" пробасил он, исчезая за дверью. А врач взъерошил редеющие волосы и внимательно посмотрел на годелота. "Вот что ж, сударь, вы ни жена ни дочка, а потому скажу по чести. Рана глубока. Крови потеряно примнога, да и доставлен пациент поздно. Хотя полоснули умело, такую рану и сразу же на месте обоходить трудно. Кровь я остановил, рану зашил, наложил повязку. Ваш командир пришёл в сознание, сейчас дремлет, только это ненадолго. Рана очень плоха. Вам лучше быть рядом, иначе сами понимаете, нехорошо это одному. Гделот молча кивнул. Потом, спохватившись, неуловко начал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 Он будто и не верил, что грозный Орсов вообще когда-то спит. А сейчас внимательно вглядывался в суровые черты смуглого лица, бескровного и казавшегося жёлтым. Резкой бороздой морщин на круглом лбу. Густая проседь в чёрных волосах, выбившихся из стягивающей их сафьяновой ленты, крупноватый надменный нос с горбинкой, тонкие губы, рассечённые белыми шрамами. В мерком свете свечей Гаделоту вдруг показалось, что губы полковника наскоро сшиты двумя грубыми стежками, и на миг стало почти жутко. А брови полковника дрогнули, и по лицу прошла судорога. Глухо застонав, он открыл глаза. Сначала пустые и словно стеклянные, они сфокусировались на лице Гаделота, и Орсо пробормотал: "Прошивая ночь, а макрорк. Чёрт, не думал, что буду подыхать у вас на руках".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 а Орсо вдруг приподнялся на локтях, мучительно морщись. «Макрорк, мой камзол на столе. Поротьтесь в карманах, вытащите все, что найдете». Годилот машинально повиновался. Обшаривая запыленные и влажные от крови камзол, он выложил на стол золотые часы, кошель, одну перчатку и еще несколько мелочей. «Все?» — отрывисто спросил полковник. «Вы уверены?»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 Поздно. Всё погибло. Всё было зря. За души я хоть самого герцогиню. Он не лукавил. Выженом последними сутками разуме не было ни злобы, ни ожесточения, ничего, кроме сухой и сыпучей безнадёжности, в которой вязли любые иные чувства. Вы действительно донесли на команду банита властям? Безразлично спросил он.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 Медленно обернулся, невольно забыв обо всём, и уставился на Орса, будто у того вдруг вырос драконий гребень. Вы издеваетесь, полковник, пробормотал он. Я осуждённый арестант. Орс отвел глаза и долго смотрел в стену, а потом ровно проговорил: Вот что макрорк, довольно таин. Вы не только не осуждённый, но в сущности и не арестант. Вы можете открыто явиться в особняк.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 Чуш, устал отрезал Орса. Герцогиня не знает даже о вашем существовании. Всеми вопросами охраны ведаю я, жалованиями казначей, а синьоре есть дело только до имён павших, ведь именно она назначается держание родным. Вы я знал, что иду по тонкому льду. Горе от смерти Руджера сделало её сиятельство непредсказуемой, но у меня не оставалось выбора. Мне нужно было заручиться её помощью.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 На полковник с трудом обернулся к шотландцу и проговорил, сидя слова, будто выбирая их по одному. Вы правы, Гадилот. Я ненавижу Бенинью. Людям вообще свойственно ненавидеть тех, кто оказался умнее и удачливее их. Сколько лет всё это тянулось? Это бесконечная, беспощадная, изматывающая охота. Мы с Руджеро словно два гончих пса рвали жилы. ломились сквозь чащи, вязли в болоте, неслись вперёд, рыча друг на друга. Путались следы, метались из стороны в сторону. Мы от доктор стоял в стороне. Ни с кем не соперничал, клемил нас за суеверия и ждал. Ждал, пока добежим, дервёмся, до хромаем до заветной цели. А потом просто шагнул вперёд и выхватил трофей из-под наших разбитых носов.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 А полковник отвёл глаза и устремил взгляд в тёмный шелестящий потолок. Гадилот, вы слышали сказку о крысолове? Шотландец медленно кивнул. Его удивил этот бессмысленный вопрос. Да, отец рассказывал ещё в детстве. Это же о хромом человеке, что звуками своей флейты увёл на погибель детей из какого-то немецкого города, верно? Верно. Орса неловко повернулся набок. Похоже, боль на время отпустила его. Так вот это ни черта не сказка. Пусть вокруг уже и понавертели бахромы флейта. В ней всё дело. Она существует. Ей чёрт знает, сколько веков, она прошла через десятки поколений. Её и называют наследием клана Гамальяна. Он сделал паузу, и лицо его дрогнуло малопонятной гримасой. Не оглядывайтесь так растерянно, это пока ещё не бред.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 Ваш друг последний из Крысоловов макророк. Хотя с вами Гамльяна из пакон веков называли хранителя флейты кормчим. Кормчии сменяли друг друга как наследные монархи. Хотя я не знаю, как они избирались. Орсам учительно закашлялся и тяжело перевёл дыхание. Я вообще многого не знаю об этой жуткой вещи, но совершенно уверен в одном. Ольрик Крысолов совершил страшный грех, показав флейту людям.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 даже не догадываясь, как велика она, если отойти подальше. При последних словах кондотьера он поднял голову. "Я не понимаю вас, полковник", глухо промолвил он. Горсо задумчиво смотрел на огоньку гасавшей свечи. "Флита была разделена на три части", пояснил он. "Сколько суматохи из этого вышло, но доктор и тут оказался на высоте. Да, о третьих я тоже знаю".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 Долгая история. Сухо оборвало орса, а на его челюстях вдруг взбухли жильваки. Доктор провёл отличную партию, но есть ведь ещё и третья часть, та, что была у пастора Альбинони. Её по незнанию утащили из захорона вы сами, чем и навлекли на свою голову столько бед. Её-то доктору и не хватает. Без неё две первые просто старинные куски дерева. Вся блестящая затея Бениньо оказалась бессмысленной, и да, я злорадствую. Гаделот поёжился. Вероятно, не стоило этого говорить, но в эту ночь обычные законы здравого смысла были нереальнее, чем отражение свечных огоньков в пуговицах лежащего на столе Комзола. И прямо в горле, поднующим от недавнего удара подбородком, комом стало жгучее недостойное желание сбить эту спокойную, выдержанную спесь с человека. который даже полуживым всё равно оставался хозяином положения. Вы ошибаетесь, полковник. Третья тоже не подалёку от прочих. Он сглотнул едкий ком. Я не знаю, о чего, Господу не спалось в ночь гибели отца Руджера, но Пеппа пережил ту ночь. Если бы всё прошло как надо, сегодня он покинул бы Венецию вместе с доктором. И я до сих пор надеюсь на то, что несмотря на гибель доктора Пеппа всё же попал на борт Бонито.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 Шорт бы всё побрал. Я сентиментально хочу исповедаться. Я столько тащил в себе целые годы. Нельзя всё это нести ещё и туда. Гарилот помнил приговор врача, но сейчас осознал, что не слишком верит ему. Морсо по-прежнему казался ему неуязвимым. А при этих словах он вдруг почувствовал, будто нечто холодное, тошнотворное запустило ему в самое нутро липкую гадкую руку. Он встал, зажигая новую свечу от догорающей и хмурясь, чтобы скрыть растерянность. "Я позову священника", проговорил он сухо и неуверенно. Аорс вдруг протянул руку, охватывая запястье шотландца влажными пальцами с такой силой, что Гадилот ощутил, как в кожу впивается твёрдая дуга кольца. "Нет", отрезал он, и голос сорвался. "Ни одна мразь в рясе не подойдёт ко мне". Я хочу исповедаться вам, Макрорк. Прошу, сделайте это для меня. Я знаю, я всегда был вам врагом, но вы всё равно остаётесь моим солдатом, моим учеником и лучшим другом моего сына.